18. На следующий день Конрауду позвонила Хердис. Она хотела встретиться с ним и спросить, придет ли он к ней на работу, а работала она продавщицей в одном из филиалов сетевого супермаркета «Крона». Конрауд решил, что раз уж он все равно едет в магазин, заодно купить там молока, хлеба, кофе и других необходимых продуктов. Хердис, стоявшая на кассе, заметила его издалека, отпросилась с места и подошла к нему. Это было в середине дня, и покупателей в огромном магазине было мало. «А это Марта из полиции. Очень даже ничего», — сказала она, здороваясь с ним за руку. «Да, она хорошая», — ответил Конрауд. «Вы с ней уже поговорили? А где у вас в этом ангаре стоят оливки?» «Пойдёмте покажу», — предложила Хердис, и он пошёл за ней следом. «По-моему, она не была от этого в восторге». «Нет, для того, чтобы переварить такие вещи, Мартин нужно время». Они вошли в длинный проход с итальянскими продуктами, макаронами, консервированными помидорами и соусами, и Хердис показала ему оливки. Он выбрал себе банку больших зелёных и положил в корзину, которую прихватил по дороге. «А ещё мне нужна овсяная крупа», — сказал он. «Я не знаю, где у вас что стоит. Я здесь первый раз». «Я хотела вам рассказать», — начала Хердис, снова трогаясь с места. «Я здесь в магазине встретил одного приятеля, Вилли. Мы разговорились». Оказывается, Вилли рассказал ему про этот эпизод о цистерн, и он вспомнил, что сам как-то раз был там примерно в то же время и видел возле этих цистерн большой джип-внедорожник. Внедорожник? Да, он особенно это подчеркнул. Не простой джип, а с более мощными колесами, и сам крупнее обычных джипов. Вилли ему сказал, что это, наверное, тот же джип, который видел он. И это было Примерно в те же дни. Этот друг Вилли видел тот джип немного раньше. Он точно знает, потому что он участвовал в матче юниоров на футбольном поле Валюра, а потом они с друзьями пошли к цистернам. Он помнил, что это был за матч, и где-то посмотрел, когда именно его играли. Это было в начале февраля. «Этот джип был таким запоминающимся?» «Да». Тот приятель снова начал об этом думать, когда Сигюрвина нашли на леднике. На внедорожнике заехать на Ланг-Йокютль легко. конраут положил овсяную крупу в корзину. «Хорошо. Наверное, я с этим человеком поговорю», — ответил он. «Я просто интересуюсь этим делом. Оно меня так и не отпускает, и я встречаюсь с людьми, собираю информацию и говорю, что меня послали вы. «Я хотел бы поставить вас в известность об этом. Не возражаете?» Хердис взглянула на него. «Что я послала?» «Я говорю, что ищу для вас ответ на вопрос, что же такое увидел Вилли. Такой вот предлог я использую». «А я вас просила найти того, кто сбил Вилли. Разве это не более удачный предлог?» он сидел у себя на кухне поздним вечером когда район окутала тишина и жильцы отправились спать несмотря на поздний час он открыл бутылку которую подарил ему хугоу и надеялся что после бокала другого ему удастся заснуть а впрочем какая разница все равно режим дня у него сбился над кухонным столом горела лампочка а в остальном в доме царила темнота А Конрауд курил сигарилу и снова и снова возвращался мыслями к разговору с Хьяль Таллином в тюрьме. «Это из-за него?» — спросил тогда Хьяль Таллин и захотел дальше говорить об отце Конрауда. «Что?» — переспросил Конрауд. «Что из-за него?» «Это из-за него ты пошел в полицию?» «Ума не приложу, к чему ты клонишь, как, впрочем, и всегда». «Точно?» «Да, точно», — ответил конраут «Я сюда не для того пришел, чтобы разговаривать с тобой о моем отце. Тебя он не касается, вот ничуть, и никогда не касался». «Значит, ты не пытаешься как-то улучшить впечатление от его поведения?» конраут не стал отвечать ему. «Разве дело не в этом, конраут Ты пытаешься быть лучше, чем он. Разве ты не из-за этого пошел в полицию? Разве не из-за этого ты сейчас просто лёгга-неудачник? Да пошел ты! Наверное, ты на него чем-то похож, ведь он часть тебя». «А в чём именно? Чем вы похожи? Ты унаследовал что-то от той мерзостности, которая была у твоего папаши!» Конрауд прихлёбывал вино, и тут зазвонил телефон. Звонили из дома престарелых, в котором жил старик Стейнер. Его увезли в больницу с сердечным приступом, и он требовал, чтобы ему дали поговорить с Конраудом.